«Глава пятнадцатая. Диана». Я смотрела на помощника ректора и не находила слов. «Этот огненный мужчина что-то ко мне чувствует? Он и я пара?» «Чисто гипотетически, конечно...» Все хорошо?» — уточнила Арчин, чуть хмуря лоб. Я лишь открыла рот и кивнула, позорно промолчав. «Но он же ни в какие отборы меня не тянет. Значит, пара мне кто-то другой». Сегодня наше путешествие снова уходило корнями в академию. Вот только сосредоточиться я никак не могла. То и дело обращала внимание на дракона, на его поступки по отношению ко мне, на его жесты и движения. Примеряла его на свой счет, но опять же, без фанатизма. Ради интереса и не более. А посмотреть было на что. Мужчина хоть куда, стоит это признать. Умный — раз. Сильный — два. Смелый — Три а ещё я могу назвать и 4 и пять, и шесть, и семь, и дальше по списку». Даже вздохнула. «Точно все хорошо», — в который раз уточнила Арчин, но я лишь махнула на него рукой. «Самой бы понять, чего я хочу больше на самом деле. Вот недели две назад я этого представителя огненных драконов прибить была готова шваброй, а еще тряпкой половой задушить. А сейчас уже как ты нет такого желания» словно симпатия появилась. Просто и отношений у меня каких-то серьезных не было, если уж по-честному, так что я пока в себе разобраться не могу, как и понять, в какой момент становится ясно, что ты кому-то нравишься. В общем-то, начинается пара эмоциональных качелей, когда все не так и не то. А как то и как надо, сама не знаю». Тем временем мы подошли на то место, где делалась общая фотография. Мы с Арчином посмотрели на фотографию и синхронно задрали голову наверх, чтобы уставиться на картину. Зачем ее подвесили так высоко, я не знаю. Есть варианты, сразу же уточнила я, потому что у самой в голове, ну, совершенно иные мысли бродили. Пока никаких, признался дракон. Но я сегодня передал всю информацию ректору, он обещал подключиться. И я уже здесь. Завершил Фредерик Варс, вставая за моей спиной. «Удалось поговорить с Кристиной?» «Удалось, но мало. Тут я недобро так покосилась на невозмутимого Арчина, но, судя по тому, как он выпрямился и задрал подбородок, всё-то он понял правильно». «Я же не знал...» Вдруг горячо стал оправдываться помощник. «Тогда бы даже портал не настроил». «Ладно», — миролюбиво улыбнулась. «На первый раз прощаю». Глаза мужчины стали меняться, зрачок вытянулся, цвет стал огненно красным. Ого! Восхитилась и подалась вперед, чтобы лучше рассмотреть. А дальше что последует? Изменение рук? Надеюсь, что ничего, рассмеялся ректор и забрал у Арчи на фотографию. Преподаватель темной магии зажмурился, а когда посмотрел на меня, то снова стал самим собой. Но мы-то помним, кто внутри него живет. Итак. — пробормотал ректор. — Картина. Тут он стал подниматься в воздух, словно имел пропеллер за спиной или невидимое крылья Остановившись напротив заинтересовавшего нас предмета, ректор снял композицию, на которой был изображен город, и отлетел чуть в сторону. — Руна, — произнесла я. — И очень непростая. Ректор вернулся к нам. Все, что когда-то было начертано на стенах, имела функцию оберега и защиты, чтобы студенты друг друга не покалечили, особенно на практических занятиях. Но этот же рисунок, наоборот, он создан для того, чтобы вытягивать силы. Откуда? Не поняла. Из академии. Страшно представить, сколько магических потоков было кем-то израсходовано. Но самое печальное, что мы даже не знаем для чего. Точнее... Уже догадываемся. Старый дракон разгладил бороду и внимательно стал изучать рисунок. Магией его уничтожить не выйдет. «М -м -м, задумалась я. А если стереть часть рисунка? Как? Это камень магический, древний. Валера, Степан, заорала я не своим голосом, так что даже Арчин подпрыгнул, а ректор дернулся. Ой, извините. На мой ор совсем скоро появились робот-пылесос и стеклоочистители. Эти создания проходили сквозь стены и плевать хотели на руны и магию. «Мы думали, вы про нас забыли», — обиженно засопел пылесос. «Ни в коем случае», — отчеканила я, пока драконы с интересом изучали нашу умную технику. «Сейчас одно дельце сделаем и переедем». «Вот это, пожалуйста, а то скучно. Эти мелкие с крыльями». «Не дают работать. Работы скоро. Будет много. У меня идея есть масштабная». Брови ректора только вверх уходили. «Вот тот рисунок, видите? Ну? Не к месту». «Действительно, какой-то он не очень», — согласился очиститель окон и исчез, чтобы в следующий миг оказаться прямо в центре руны. Дальше мы наблюдали за тем, как два уже разумных домашних помощника методично уничтожают то, что кого-то долгие десятилетия подкармливала чистой магией. То, что Рона не сможет устоять перед упорством техники, я не знала, но очень на это надеялась. «Принимай работу», — гордо сообщили роботы, пока мы, разъянув рты, смотрели на очищенную и отполированную до блеска стену. «Потрясающе», — пробормотала. «Теперь можно и домой. Можно же?» Мы перенеслись в гостиную дома, где теперь жили. Ричард от неожиданности чуть челюсть не потерял, когда нас увидел в полном составе. «Неплохо», — пробормотал очиститель. «Работа есть», — и укатил вместе с пылесосом по делам, проходя сквозь стены. «Это?» — уточнил дворецкий, указывая на стену. «Это свои. Работать будут». Села за стол и вытянула ноги. Устала я что-то. Вот бы сейчас на море или хотя бы по городу прогуляться, а то ничего толком не вижу. Хитро покосившись на Арчина, который пристально смотрел на меня, стала думать, пригласить его на прогулку или нет. Насколько уместным будет это предложение? И не последует потом что-то за этим? Не хотелось бы, если честно. Итак, слово взяла ректор. На пару дней вам свои расследования надо прекратить, затаиться. Пока я буду узнавать некоторые вопросы, вы занимаетесь своими делами. Сходите на прогулку в конце концов. Я вопросительно посмотрела на Арчина. Приглашаю, произнес он. Приглашение принимаю. Ректор же довольно кивнул и поделился тем, что завтра направится во дворец, потому что ему необходимо встретиться с Кристиной, так что первая половина дня будет у него занята. Следовательно, некоторые обязанности на себя должен взять Арчин. «Помню, что тебе необходимо выполнить мое поручение. Дианочка, не поможешь Иллу Мару составить списки студентов и групп, в которых они занимаются?» «Помогу», — с готовностью сообщила я. «Ну, вот и хорошо». Ректор с прищуром посмотрел на своего заместителя и снова стал рассуждать вслух о том, что он будет делать завтра, Я аж как заворожённая смотрела в глаза молодого дракона и думала о том, что не такой уж он и противный, а очень даже наоборот. Но знать Арчину о моих чувствах совсем не обязательно, а то попадется ему на пути эра, я останусь с разбитыми чувствами и ожиданиями не неудел».